Мелодия сознания Джессика дельверте графиня Нарская По стенам небольшой комнаты текли бесконечные ряды незнакомых символов. Поначалу они вызвали отторы, но вскоре Джессика привыкла и перестала обращать на них внимание. Не до того как-то. Слишком важные вопросы обсуждались, хотя ее, если честно, не слишком интересовала эта пропавшая девушка. Для графини важен был Ариан, все остальное имело значение только постольку-поскольку. Последние три дня она не отходила от мужа, сопровождая его в вояже по множеству замков безумных бардов, и понемногу начинала понимать масштабы этой невероятной организации сумасшедших демиургов. Мириады миров были подвластны им. Да не только миров, а целых вселенных. Или не подвластны? Ведь барды ничем не управляли, кроме своей непонятной сети. А что это такое? Джессика далеко не все поняла в объяснениях Реники, с которой сошлась на коротке. Осознала только, что столкнулась с чем-то огромным и невероятным. Никогда не надеялась, что у нее появится такая подруга, как линика понимающая все и всегда, с которой всегда можно пошептаться, не боясь рассказать самые сокровенные тайны. Однако, чем лучше графиня понимала, чем являются безумные барды, тем ей становилось страшнее. Но сдаваться она не собиралась, слишком любила Ариана, уже не мыслила себя без него. Да что там, просто не могла представить, что совсем недавно не знала принца. Не думала, что когда-нибудь вот так безумно влюбится. А вот влюбилась и никуда от этого не денешься. Да и надо ли? Нет, конечно. А вот драться за свою любовь придется, это ясно». Она все чаще замечала бросаемые на нее удивленные взгляды мужа и была крайне довольна этим. Поэтому и предпочла забыть обо всем, отважно кинувшись за принцем в водоворот событий. Важно заинтересовать его, а там, возможно, придет и иное. «Результата все еще нет?» — хмуро спросил Абудай. «Увы», — развел руками Ариан, уставившись в стол. «И мне это очень не нравится. Давно мы не сталкивались со столь сильной и хорошо законспирированной структурой. Да и возможности их впечатляют. Что хуже прочего, все двенадцать конклавов, владеющих внепространственным перемещением, ни при чем. А кто тогда?» «Хотел бы я это знать». Тяжело вздохнул Степняк. «Боюсь, девочку мы потеряли». «И не думай даже!» Донесся со стороны входа чей-то голос. «Пока не увижу ее мертвой, поисков не прекращу». В дверях стоял редкостно красивый мужчина с длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу. Он выглядел расстроенным и озабоченным. «Дин!» — встала Будай. «Ты же в Сети был!» «Эрханта заняла мое место!» — буркнул тот. «Как только пришел в себя после выхода, вас нашел. Элька моя ученица, а связь между учеником и наставником — вещь немаловажная. Я почувствую девочку там, где даже искины не отыщут». «Ты прав», — согласился Ариан. «Здравствуй, кстати». «И ты здравствуй, затворник». — покосился на него Дин. — Давно тебя не видел? — Хоть же нет, представь. — Точно! — хлопнул себя ладонью по лбу принц, поворачиваясь к Джессике. — Сударыня, позвольте представить вам Дина Стрейджера, одного из самых опытных бардов, наставника Эльки. Он родом... О, забыл. Планета Земля первичного А-конгломерата, вселенной L-12, Соединенные Штаты Америки. — Очень приятно, сударь. Девушка встала и сделала книгсон. «Джессика Дельверте, графиня Нарская, королевство анлеон «Рад?» – добродушно улыбнулся один падая в ближайшее кресло. «Значит, результатов никаких?» «К сожалению», – скривился Абудань. «Следы мы проверили все. Они ведут в десятки миров, где Элька никогда не появлялась. Гин задействовал все свои ресурсы для поиска. Лично древнейший занялся этим вопросом. Но пока полный ноль». «Проклятие!» – барды замолчали. Каждый размышлял о чем-то своем. Джессика тоже не решалась заговорить с сочувствием, глядя на них. Ариан третью ночь подряд не спит. Вон, синяки под глазами. «Внимание!» – раздался из воздуха голос местного Искина. «При сканировании отраженной вселенной Y-789 обнаружена планета, где зафиксированы следы длительного пребывания Элифании. Дин скачил, а за ним поднялись на ноги и обудай с Арианом. Сканирую планету!» – продолжил Искин. «На данный момент ученицы там нет, но обнаружен человек, каким-то образом связанный с ней». «Портал!» – хрипло приказал Дин, сжимая кулаки. Стена напротив засветилась голубоватым светом. Барт прыгнул к ней и скрылся в портале. Абудай переглянулся с Арианом, и оба последовали его примеру. Джессика поторопилась за ними. Пламя свечи едва освещало стол и лежащую на нем дратву. Старый человек взял ее и принялся чинить рваный сапог. К сапожнику нести денег нет, да и самому залатать не проблема. Хотя нужно ли? Все равно за ним скоро гайдуки придут. Нужно. Не хочется прощаться с жизнью босяком в дырявых сапогах. А зло усмехнулся. Просто так он не дастся. Пусть попробует живым взять. Старый солдат, прошедший Тарканскую войну, это вам, паскуда, не крестьянин. Он погладил недавно наточенную саблю. Скоро верная подруга снова в бой. Последний. Не жаль умирать. Жизнь прожил достойную, за дочку любимую отплатил. Не насиловать больше проклятому борщику девок, не сажать их на поли, не сжечь заживо. Теперь молодой боярин поживо для ворон вместе с двумя приятелями. После пропажи Эльки старый солдат места себе не находил. Что же случилось с девочкой? Неужто сгинуло? Навыки лесного следопыта вспомнились быстро, да и не забывались никогда. Вскоре Аринасия нашел лукошко с раздавленными ягодами и все понял. Он прошел по следу дочери до самого обрыва, и там, над снятым с колючего куста обрывком ее юбки, дал клятву отомстить зверю. К последнему в своей жизни делу старый солдат готовился не спеша, обстоятельно. Борчук и не подозревал, что за ним из чаще следят наполненные холодной ненавистью глаза. А если и замечал плотного бородатого мужика, то не обращал внимания, что ему до какого-то крепостного. Он продолжал развлекаться, насиловать девок, искать бунтовщиков и казнить их, выдумывая новые мучительства. А Ренасси решил ничего не оставлять на волю случайности и подготовил ловушку как следует. Пригодился опыт партизанской войны в Тарканских лесах. Он как-то раз заметил в присутствии старосты, выслуживавшегося перед молодым боярином, что кто-то из соседней деревни Пыховки прячет в лесной избушке у белого оврага дочь, да такую красавицу, что и свет не видывал. На следующее утро об этом знал Борчук. Ему в голову не пришло, что кто-то может расставить на него силки. Возмущенный наглостью поганого быдла, Пересвет с двумя друзьями ринулся к белому аврагу, желая примерно наказать осмелившихся спрятать красотку от его благосклонного внимания. Несущиеся галопом всадники не заметили натянутой между деревьями веревки и полетели кувырком. Один приятель Борчука сразу сломал себе шею, а второго приколол Аренасий. Зато Пересвет умер не сразу. Старый солдат спорол ему живот и до конца смотрел в тускнеющие глаза погубившего его лапоньку. Он не стал ничего прятать. Пусть видят. Понятно, что собаки быстро приведут Гайдуков к его хате. Жену он выгнал еще третьего дня. Стеха давно не интересовала Ренасия. Вздорная, визгливая баба. Но она ни в чем не виновата. Потому и выгнал. Возможно, ее не тронут, удовлетворившись смертью убийцы Пересвета. Но его просто так не возьмут. Нет. Будет наука другим Борчукам. Что-то привлекло внимание, и Аринаси оглянулся. Стена дома медленно налилась голубоватым светом, и оттуда вышел высокий красивый пан лет тридцати с длинными каштановыми волосами. Нет, даже не пан, а целый князь, как минимум. За ним из стены появились еще два длинноволосых барина и не слишком красивая девица, в которой сразу угадывалась барышня. «Извините за вторжение», — наклонил голову первый пан. «Вы каким-то образом связаны вот с этой девушкой». Он повел рукой, и над столом возникло изображение Эльки. У Аринасия перехватило дыхание. Как живая стоит его лапонька, только одета почему-то в мужскую одежду. Да не в простую, а в панскую. Что это за чародейство такое? И кто эти паны? Колдуняки? Вы не скажете, где она? Что с ней случилось? Померла, буркнул старый солдат. В пропасть кинулась. А вам на что? В пропасть? Изумился тот. Так вы ее отец? Аринасий? Ага. «Она тогда не умерла», — улыбнулся странный пан. «Кинулась в пропасть, да чудо случилось. Не упала, а у меня в замке оказалось. Хорошую вы девочку вырастили, чистая, как слезинка». «А то!» — довольно усмехнулся в усы Аренасий. Потом до него дошли слова пана, и он ошарашенно замер. «Не померла, говорите? Не бряшете?» «Нет», — грустно улыбнулся тот. «Я ее в ученицы взял, талант у девочки огромный. Только вот три дня назад похитили ее какие-то сволочи». «Мы мечемся всюду ищем, только пока не нашли. Вас вот сыскали. Думали, это кто-то знающий, что стало с Элькой, а это вы...» «Похитили, говорите!» Дернулись на скулах старого солдата-жилваки. Поскуды. «Говорить будем не здесь!» Вмешался второй пан с черными волосами. «Дом солдаты окружают. С чего бы это?» «А я Борчука, что дочку насильничал, приколол!» Насмешливо прищурился Аренасий. «Туда ему и дорога!» Безразлично бросил первый пан. Элька рассказывала о нем. Редкая гадина. Но насильничать ее он не успел. И слава богу. Собирайтесь быстро. Девочка мне никогда не простит, если я ее отца в беде брошу. а Она мне очень дорога. Что ж так-то? Ученица она мне. Своих детей нет и не будет. Зато Элька как дочка стала. Ну-ка, так идемте. Встал Аринасий. Не берите ничего. Снова вмешался второй пан. Нет времени. Надо девочку искать. Если она попала в руки нашим врагам, то... «Могут и убить». В дверь загрохотали ногами, и чей-то хриплый голос рявкнул. «Эй, старый, выходи лучше добром, а то спалим прямо в хате!» Паны переглянулись, взяли Аринася под руки и скрылись в продолжающей светиться голубом стене. Ворвавшиеся в хату гайдуки успели увидеть скрывающиеся в сиянии фигуры, и по предубравью пошли гулять россказни, что убийцу Борчука забрали демоны. Правда, родители взрослых дочерей считали, что вовсе даже не демоны, а ангелы но предпочитали помалкивать о своем особом мнении. Главное ведь, что некому стало насильничать да мучить. Унаследовавший в после смерти боярина Добромысла дальний родственник оказался тихим, незлобливым человеком, и жизнь крестьян вошла в обычную колею, как жили деды и прадеды. Наблюдая за отцом Эльки, обалдело смотрящим на бегущие по стенам строчки символов, Джессика незаметно улыбалась, вспоминая собственные впечатления от этой картины. Бедняга изумлен да не менее. «Это что?» — ткнул пальцем в стену Аренасий. «Это?» — повернулся к нему Дин. «Рабочий зал сегментной станции безумных бардов, иначе именуемый замком на краю бездны. Когда ваша дочь закончит обучение, один из этих замков будет принадлежать ей». Он немного помолчал, протянул старому солдату руку и сказал. «Меня зовут Дин Стрейджер. Можно просто Дин?» «Аренасий, сын брута Осторожно пожал протянутую руку тот. — Рад познакомиться лично, — улыбнулся Барт. — Элька много о вас рассказывала. — Эй, скин! — прервал их голос Ариана. — Есть новости? — Пока нет, — отозвался тот с потолка. — Но вас ждет палач. — Зови! — оживился принц. В зал быстро вошел человек в белом, которого Джессика побаивалась. Поэтому графиня решила позаботиться об отце девушки, о котором все забыли, принявшись о чем-то расспрашивать бледного. Она подошла к Аринасию и негромко сказала. — Идемте сядем. «Возможно, вы хотите немного выпить? Вам сейчас не помешает». «Спасибочки вам, барышня», — поклонился старый солдат. «Только где ж-то я?» «Да я сама не сильно понимаю», — поежилась Джессика. Замуж выдали, а муж колдуном оказался. «Ну не колдуном, а этим самым безумным бардом. Только он такое может, что и ангелу не под силу. Вашу девочку тоже на барду учили, пока ее не украли». «Да кто ж украл-то?» — нахмурился Аренасий. «Никто не знает», — развела руками графиня. «Исчезла просто. В ловушку попала. Да вы садитесь, расскажу, что знаю». Она потребовала у Искина два бокала вина. Аринаси осторожно опустился в кресло, чувствуя себя неуютно. Он осторожно взял бокал и подивился про себя мастерству стекольщика, сделавшего столь красивую вещицу. Вино пробовать ему доводилось во время войны, но не такое. Старый солдат с удовольствием выпил рубиновую жидкость, осторожно поставил бокал обратно на стол и нервно вздрогнул при виде его исчезновения. Это как же его лапонька среди этих колдунов очутилась? Джессика рассказала встревоженному Аринасию все, что знала о судьбе деревенской девочки, внезапно оказавшейся в замке безумного барда. Старый солдат слушал ее, удивленно покачивая головой и недоверчиво хмыкая в усы. Однако увиденные чудеса говорили о том, что все возможно. Удивляться он отучился еще во время войны. И что тогда получается? Его лапонька каким-то чудом попала в ученицы Катамудину. Аринаси покосился на Барда и покивал. Видно, что переживает за Эльку. Вон руки ломает. Знать настоящий наставник не просто так. Коли так, то пусть. Все лучше, чем крепостной век вековать. Но тут он вспомнил, что дочь снова попала в беду и закусил губу. «Украли!» «Что ж за гадина на дитя руку подняла?» «А это чего за бледный мужик?» Спросил Аринаси, поглядывая на того. Мороз по шкуре от одного вида. «Это?» — поёжилась Джессика. «Палач! Боюсь его!» Говорят, он тот самый бледный всадник, что страшный суд устраивает. «Белый ангел!» — икнул Аренасий, дрогнув «Да кто ж они такие, эти барды, что к ним ангелы в гости уходят?» «Стражи, что ли?» — пожала плечами графиня. «Если большая беда где-то случается, они первыми ее встречают. Никто о том не знает, они тихо делают свое дело и не просят благодарности. А за то, что власть у них большая, много всяких их ненавидят». «Оно понятно», — согласился старый солдат. «А палача ваша дочь где-то дыскала и говорила помочь», — улыбнулась девушка. «Все удивляются, как она сумела. Обычно палачи занимаются своими делами и плевать хотели на все остальное. Так грех не помочь ребенку». Раздался у нее за спиной холодный голос плетущего. Джессика от неожиданности подпрыгнула и схватилась за сердце. Аринаси мрачно уставился на бледного. «Чудную вы девочку вырастили», — обратился к нему палач. Когда она у меня впервые появилась, я такой несусветной наглости просто онемел. Не сразу понял, что у нее аура контролирующий. Выслушал и понял, что не смогу остаться в стороне. Пропадет ведь сама. Знаете? Он замолчал. Чего? Прищурился Аренасий. Лучше бы она разбилась в той пропасти, чем ученицей Барда становиться. Коснулась бескровных губ плетущего горькая усмешка. Страшная судьба, страшная ноша. И снять ее не дано. Поздно я видел ауру вашей дочери она уже не человек контролирующая владыка небесный вздрогнул старый солдат вот и ему то девочкой будет служить напрямую без посредников вздохнул палач как и я как и они он кивнул в сторону что то оживленно обсуждающих бардов немного помолчав добавил но сейчас важно ее найти мне почему то кажется что ее не стали убивать «Диэмпаты любого конклава отличаются редкой практичностью. Скорее всего, решат использовать девочку для рождения детей. Им дети с талантом контролирующих очень нужны». «И кто же они такие?» – сжал кулаки Аренасий. «Просто люди», – вздохнул палач, жаждущие побольше денег и власти, научившиеся кое-каким мелочам и уверенные, что им сам демон не брат. «Таких везде много». «Это точно», – согласно кивнул солдат. Варчука нашего хоть взять. Это которого вы отправили на встречу с праотцами? Его самого. Да нет, деймпаты не столь гнусны. Они не станут причинять никому вреда, если им это невыгодно. Зато если выгодно... Ага, уразумел. Нахмурился Ренаси. Да на что ж им моя лапонька-то сдалась? Они хотели похитить опытного барда, а нарвались на ученицу. Будь на ее месте хотя бы Дин, летели бы эти драгоценные деймпаты куда подальше с тихим визгом. «Куда им несчастны против контролирующего?» «А вот неопытную девочку заломали легко». «Говорил я будаю что лучше мне ее сопровождать». «Да». Он раздраженно махнул рукой, садясь. «Сами знаете свою дочь», — сказал он через некоторое время. «Отчаянная девчонка». Просил обождать два дня с поисками. «Так и нет». Отмахнулась и помчалась. «Это да, это есть», — усмехнулся в усы старый солдат. «С малых лет такая». «Тихо, тихо, а как утворит, чего?» «Вот и я думаю, что на похитителям еще устроит. Слегка приподнял уголки губ палач. «Наплачется?» «Тем более, что я и на помощь его и на пути отправил. Старого битого волка. Главное, чтобы нашел вовремя, а на след он уже встал и не сойдет с него». «Битый волк, оно хорошо», — согласился Аренаси. «Этот не полезет в ловушку, сперва все вынюхает. Вот и я о том же». Плетущий повернул голову к Джессике и как бы невзначай заметил. Диэмпаты, кстати, охотятся не только за бардами, но и за связующими. И помещают похищенных, скорее всего, в одно место. Девушка вздрогнула, а затем задумалась над его словами. Постепенно до нее начало доходить, что имел в виду палач, и она похолодела. Но одновременно поняла, что, пойдя на риск, получит шанс сильнее заинтересовать Ариана. А ради этого Джессика готова была на что угодно. Вот только как это реализовать? Как уговорить принца и остальных позволить ей рискнуть? Вскоре все вернулись в замок Ариана, устроили на отдых аренаси и занялись своими делами. Барды с палачом снова куда-то унеслись, а Джессика осталась в обществе Ирены, не понимающей, что это случилось с госпожой, почему она так встревожена, почему кусает губы и кругами ходит по гостиной. А графиня размышляла над словами плетущего, пытаясь понять, чем она сможет помочь девушке, даже если она окажется рядом с ней».